Глава 413. Мировое сообщение. Роуль угасала. Девушка чувствовала, как неистовый жар постепенно забирает последние крохи ее сознания, а жизнь подходит к концу. Словно бредя по бесконечно длинному пути из пламени, она хотела найти выход, но в этом царстве огня его не существовало. Обида, сожаление и пустота заполняли ее естество, но она была бессильна что-либо изменить. Глава 413. Мировое сообщение. Девушка с трудом, буквально находясь на грани, смогла завершить тяжёлое испытание загадочного существа, но кто же знал, что в процессе она застрянет в этом огненном аду. Прости, отец. Прости, Эсма. Её шаг с каждой секундой становился всё медленнее и медленнее, пока в конце концов девушка обессиленно не упала на выжженную и потрескавшуюся землю. Это был конец. И даже если мысли о необходимости бороться всё ещё не покидали голову, тело предало её. В момент, когда глаза стали закрываться, и она уже была готова провалиться в великое ничто, роль внезапно почувствовала прилив энергии, и вся та смертельная усталость, что опутывала разум и тело, мгновенно отступила. Что? Что происходит? Сухие и потрескавшиеся губы едва смогли выпустить эти слова. Когда всё пространство внезапно затряслось и начало осыпаться словно разбитая витрина магазина. Ты заставила меня поволноваться, раздался рядом знакомый голос, и принцесса, повернув голову, увидела настороженное, слегка уставшее лицо Ворна. Я? Ту-дум. Девушка не успела ответить. Невероятная сила вдруг обрушилась на её сознание и всё тело окутал голубой свет. Взвыв от ужасающей боли, она начала плавиться. «А-а-а-а!» Казалось, живое существо не может издавать такие звуки. Пробирающий до самых костей крик буквально погружался в разбойника. И тот тут же взглянул на фантом женщины, источая убийственные намерения. «Эй!» Прищурившись, ворон готовился атаковать, если ему вдруг не понравится ответ. «Что ты с ней сделала?» «Странно, я лишь поделилась своей силой, и даже если ее кровь сильно загрязнена, такой реакции не должно было произойти». Видя о задаченость Феникса, Париннах хмурился ещё сильнее, но у него не было причин полагать, что она врёт, и наблюдая за метаморфозами Роль, он осознал, что именно его раздражало последние дни. С самого начала знакомства с этой девушкой и до самого конца он не видел целой картины. Это незримая проблема, будто маленький камушек в сапоге, назойливо напоминала о себе. Каждый раз, когда казалось, что ответ вот-вот будет найден, появлялась новая информация, которая заставляла его замирать в недоумении и по-новой оценивать ситуацию. Неугасаемый, но полнённый отчаянным страданием крик заполнял каждый сантиметр огромной пещеры. И при виде того, как плоть его знакомой вскипает и пузырится, превращаясь в жидкость, даже закалённому пытками и испытаниями парню на миг стало плохо. Мог ли он что-то сделать? Да и нужно ли было ему вмешиваться в это? Он знал, что подобное не может происходить просто так. И выдержав испытание роль, возможно, станет сильнее. Но чем дольше он стоял, тем сложнее ему становилось оставаться беспристрастным. Ты так и будешь смотреть? Голос Феникса ворвался в его мысли, и, посмотрев на фантом разбойника, собирался ответить, как вдруг уловил знакомую ауру в этом голубом огне. И только тогда до него стал доходить смысл, но пока всё же рано было делать выводы. Да, кстати, как долго продлится твой призыв? Поняв, что парень действительно не собирается вмешиваться, Та покачала головой, но всё же ответила: "Не знаю. Если бы мы находились на обычном сервере, всё зависело бы от силы призывающего, но здесь я чувствую, как что-то высасывает мою ментальную энергию. Откуда ты? Сперва ответь, где я сейчас?" Оба замолчали, пристально разглядывая друг друга. И возможно, эта тишина затянулась бы, если бы крик принцессы внезапно не оборвался. Каплю её плоти, что до этого образовывали склизкие дымящиеся лужи, вдруг застыли, и затем стали по новой конструировать тело Роуль. От этого процесса Та вдруг начала бесконтрольно дёргаться и источать невероятно мощную энергию, от которой даже Феникс пребывала в шоке. "Это невозможно!" голос женщины был преисполнен испуга. "Как она может воздействовать на меня через ментальную проекцию? Это сила..." Ворон в это время тоже не чувствовал себя хорошо. Мощь древней ауры грозила стереть его в порошок, и едва умудряясь оставаться на ногах, он внезапно услышал громкий и необычный звук системного уведомления. Мировое сообщение? Взгляд тут же сместился на мерцающее окошко перед глазами, и, вздохнув, он понял, что оказался прав. Каждый игрок, находившийся в это время онлайн, читая текст послания, испытал смешанные чувства, и оно было понятно. Игра становилась всё более и более реальной. Внимание посланнике. В мире восхождения пробудился один из потомков героя. Печать Баралдага разблокирована. Получен доступ к башне тысячи миров. Открыт доступ к аутарям перерождения. Открыта система обмена жизни. Уровень чувствительности всех игроков, чей уровень ниже 95%, будет принудительно повышен на 5%. Внимание, уровень чувствительности больше нельзя будет изменить. Как только Ворон закончил читать это, у него в меню тут же появилось несколько новых иконок, одна из которых была в виде высокой башни с витающими вокруг неё бледными сферами, а другая изображала противоположные стрелки. Как бы ни было ему интересно узнать, что все это означало, в первую очередь требовалось выжить, так как трансформация роль все еще продолжалась. Сила, изливаемая ею, была столь грандиозной и обременительной, что парень невольно задумался о том, чтобы просто сбежать. Он уже выполнил задание, связанное с призывом, и получил свои награды, которыми оказались три капли истинной крови Феникса и капля крови самого Баралдага. Они явно были чем-то ценным, но в описании стояли лишь вопросы, что означало низкий уровень идентификации. Тем не менее, несмотря на завершение квеста, разбойник собирался дождаться окончания изменений в надежде на то, что пробуждение Орл приведёт к какому-нибудь квесту, награду за который точно не будут лишними. «Надеюсь, спасательные навыки и зелья помогут мне продержаться», — подумал парень, не зная, что ближайшие шесть часов станут для него отдельным испытанием на силу воли. Страдая, выпивая зелья, умирая и воскрешая раз за разом, Ворон в какой-то момент осознал, что фантом Феникса уже исчез и мысленно чертыхнулся. Шанс получить от женщины хоть какую-то новую информацию пропал, но разбойник не стал долго думать об упущенной возможности. Он находился у края стен пещеры, стараясь минимизировать урон от ауры героя, но даже так это мало чем помогало. Когда разбойнику стало казаться, что зелий исцеления возможно и не хватит, в центре пещеры стали происходить очередные изменения. Раздался тяжёлый, пространный вздох, и тело Роуль вознеслось к потолку, а затем, озарившись зелено-золотым огнём, претерпело последнее изменение. За её спиной появились алые, похожие на рубиновые крылья, а на лбу появился зелёный знак, изображающий лист. Как только всё закончилось, девушка медленно открыла глаза и зависнув на долю секунд в воздухе, вдруг потеряла сознание, резко начав падать. Скачок, двойной прыжок и подхватив роль, Воран тут же получил системное уведомление. Вам получен новый титул Тот, кто прозрел 2. Описание: Вы видели, как рождалась легенда, а теперь запечатлели пробуждение потомка героя. Лишь единицы из миллиардов существ могут лицезреть и то, и другое. Вы счастливчик, и судьба благосклонна к вам. Получен новый навык Тень героя. Ранг: Героический. Пассивный навык Ученик 0%. Описание: Вы стали свидетелем чуда, и этого у вас не отнять. Вы случайным образом будете получать очки влияния, воли и характеристик в зависимости от успехов потомка героя. Успешно приземлившийся и ознакомившись с сообщением, Ворон уже не испытывал того же чувства, что было тогда, когда он получил подобный навык после становления Хендлсоном легендой. Как бы круто ни звучало описание, по факту он до сих пор ничего не получил за счёт кузнеца. Будто тот решил взять перерыв. и поэтому теперь Ворон был настроен весьма скептически. «Учитывая размытое будущее, лучше бы это был какой-нибудь предмет». Аккуратно опуская девушку на землю, подумал разбойник, и, призывая Хорсеса, сел рядом, ожидая, когда девушка проснется. Приказав монстру лечь у входа и защищать их, Уилл сосредоточился на недавнем мировом сообщении и, ткнув на иконку с башней, тут же почувствовал головокружение, а затем услышал системный голос. Уровень сознания 2. Сервер не опознан. Допуск разрешён. Добро пожаловать в башню Тысячи миров, игрок.